А судьбу ты правда угадываешь? Надо же, имя запомнила. Не так уже трудно, сказал он. А как? Подойди к зеркалу и посмотри. Вся твоя жизнь у тебя на морде. И прошлое, и будущее. Она не поленилась Подошла к Жоркиной тумбочке, взяла круглые зеркальцы для бритья и с минуту гляделась, от старания сдвинув брови, и морщил лоб. Ну не видно ничего. Плохо смотришь. А тебе чего видно? У Мишка умеренный, сказал Коля. Подруг мало ли совсем нет. может Мужики пока что балуют. Упрямство, как у осла, самомнение половину выкинуть останется как раз норма. возраст он помедлил, прикидывая, вот примерно 23 точно «Двадцать три года закончил он, и в состоянии средней потасканности». «Всё-то ты знаешь», — сказала Раиса, и у него голос будто услышал комплимент. Так парни ухмыляются, когда их ругают бабниками. «Это утром направие», — подумал Коля. Раиса вернулась на свой стул и опять посмотрела на Колю сверху вниз. «А ты всегда умел?» Я ж не бог. А когда научился? Когда понадобилось. А я могу? Может, и можешь. Только тебе ни к чему. Это дело не для сытых. Вот прижмет как следует. Раз начнешь в судьбе разбираться, сказал он зло. Ему надоело выглядеть равнодушным, и сонным вообще надоело как-то выглядеть ради нее актером, что ли. И все более раздражало, что вот пришла и сидит... Ублажает свое любопытство, разглядывает незнакомого мужика и употребляет в своих интересах с тем бездумным победительным эгоизмом, который обычно встречается у красивых и наглых баб, привыкших к успеху, объевшихся успехом и все равно жадных до него. Но это-то не красавица, обычная рабочая бабенка, и руки вон то ли разбитые, то ли помороженные, и жизнь сразу и не раз приложила мордой об асфальт, и откуда у нее эта начальственность? вместо месткомах, что ли, заседает? Она сказала, вздохнув, «Как прижмет, тут уж не догаданий». «Ладно, пошли, что ли?» «Куда?» — удивился Коля. «Как куда?» «Сам же сказал, есть хочешь». Это был другой разговор. Коля свесил ноги с кровати. «А ты далеко живешь?» «При этом. Мы на сегодня пусто, в столовку пойдем». «В столовке?» «Не интересно», — сказал Коля. «Да ладно, не боись», — успокоила Раиса. «Я девушка богатая». Он встал. хромаешь то Ногу подвернул. «Не мужик, а сказала Раиса и подставила плечо. В столовой была очередь. Рейта посадила Колю за свободный стол, сдвинула в сторону грязные тарелки и пошла к раздаче. Из-за барьерчика, отделявшего очередь от зала, приказала к какому-то верзилю в грязном свитере. Он уже приближался к кассе. этих ты хмырь! Дай четыре сметаны!» Тот заулыбался и передал ей четыре стакана со сметаной. «И борща он дал и борщ. «И пницы два, и пирожных два, и сыр два, и чая четыре!» Коля смотрел на стоящих сзади, чего торопели, давно пора скандалить. Но Раиса командовала так громко и уверенно, что очередь молчала. Раиса до предела загрузила поднос и сунула в верзилье червонец. «Сдачу принесешь». Притасила поднос к столу, поставила на край. «На пятерых набрала?» поинтересовался Коля. «Один смолотишь». Другой бы спойл, а он не стал, «Раз надо смолотит». Верзила в свитере принес сдачу и прицел на свободный стул. «Спрашивать надо?» — прикрепнула Раиса. «Может, у нас тет -тет -тет. Слова знают», знает подумал Коля. «Впрочем, на тройке слов хватает». «Земляк?» — спросил Верзила. «Чего что за дело?» — сходу отбрила Раиса. «Жених!» «А я тогда кто?» — заулопался Верзил. «А ты дурак! Катись к своим лопухам! Простынет все!» Тот облапил Раису, получил пасхерие и вполне довольный пошел к своей компании. «Приветик?» — спросил Коля. Пока они развлекались, он как раз доел борщ. «Да ну, из нашей бригады!» «Здоров, прямо ломовой!» Боба